Я заглянул во все шкафы, поставил чемоданы у двери, ополоснул лицо холодной водой, проверил в зеркале, не выпирают ли датчики, и спустился на лифте. В ресторане уже была толчея. Обливающийся потом официант поставил передо мной кианти. Я заказал макароны с базиликовым соусом и кофе в термос. Уже заканчивал обед, то и дело поглядывая на часы когда из рупора над входом послышалось. Мистера Адамса просят к телефону. Я увидел, как на тыльной стороне моей ладони дыбом встали волоски. Идти или не идти? Из-за столика у окна поднялся толстяк в рубашке павлини и расцветки и направился к кабине. Какой-то Адамс. Мало ли на свете Адамсов. Я понял, что опять так ничего и не начнется. Я понял, что опять так ничего и не начнется. Но был зол на себя. Не таким уж надёжным оказалось моё спокойствие. Вытер жирное от оливкового масла губы, принял горькую зелёную таблетку плимазина, запил её остатками вина и пошёл к стойке бартье. Гостиница ещё тещилась плюшем, лепниной и бархатом, но уже ото всюду тянуло кухонным смрадом, словно аристократ рыгнул капустой. Доброти всё прощание. Я вышел в густой зной вслед за портье, который вёз на тележке мои чемоданы. Автомобиль, взятый на прокат в фирме Сердце, стоял двумя колёсами на тротуаре. Хорнет, чёрный как это фалк, укладывая чемоданы в багажник, я портье не позволил. Там мог находиться передатчик. Отделся от него от стегнации Положил 10 часов и сел в машину, будто в спечку. Руки вспотели. Я стал искать в карманах перчатки, хотя они ни к чему. Руль обтянут кожей. В багажнике передатчика не было. Где же он? На полу перед свободным сиденьем под журналом, с обложки которого холодно глядело на меня голые блондинка, высунувший блестящий от слюны язык. Когда я влился в поток машин, что-то внутри у меня тихонько ёкнуло, колонна от светофора до светофора. Хоть я и отдохнул, но чувствовал какую-то вялость, безучастность, да вдобавок еще по-дурацки потрунивал над собой, может от того, что только что умял целую тарелку макарон, которые ненавижу. Пока весь ужас моего положения заключался в том, что я начал толстеть. За следующим перекрёстком включил вентилятор. Жарко обдало выхлопными газами. Пришлось выключить. Машины на итальянский манер нализали друг на друга. Объезд. В зеркальцах капоты и крыши. Могучий итальянский бензин угарно вонял. Я отащился за автобусом в смрадном облаке выхлопных газов. Через заднее стекло автобуса на меня глазели дети, все в одинаковых зелёных шапочках. В желудке у меня были макароны, в голове жар, на сердце дачи, который цеплялся через рубашку за потёжки при каждом повороте руля. Я разорвал пакет бумажных носовых платков и разложил их около рычага передач, так как в носу защекотало, как перед грозой. Чихнул раз, другой меня так увлекло это чихание, что даже не заметил, когда именно Канув Приморскую голубизну остался позади меня Аполь. Теперь я уже катил по дель Солле, автостраде Солнце итальянской. Для щасипит почти просторно, а таблетки примазина никакого толку. Шагнело в глазах Из носа текло, а во рту было сухо. Пригодился бы кофе, но его мне предстоит выпить только около Мадалены. «Интернешнл Геральт Трибюн» снова не было в киоске из-за какой-то забастовки. Я включил радио. Последнее известие. Понимал с пятого на десятое. Демонстранты подожгли. Представитель частной полиции заявил... Семиньевское подполье обещает новые акты насилия. Дикторша глубоким альтом читала декларацию террористов, потом осуждающие заявления Папы Римского и отзывы прессы. Женское подпольное движение. Никто ничему уже не удивляется. У нас сотни лишь способность удивляться. Что же их в сущности тревожит? Тирания мужчин. «Я лично не чувствовал себя тираном. Никто себя им не чувствовал. Горе плей боем. Что террористки с ними делают? А священников они тоже будут похищать».